Глава 24. Когда мы, наконец, добрались до поселения Дауров, от еще недавно хорошего настроения, от встречи с родными, не осталось и следа. Сначала оно еще на позитиве держалось, ведь слышали, что там стреляют, значит, есть и выжившие, оборону держат. Но когда на пушку вышли и в бинокли посмотрели, весь наш позитив в глубокий минус ушел. Не знаю, себя со стороны не видел, но у братьев лица резко побледнели и заострились от еле сдерживаемого бешенства. Жуткие такие маски смерти изнутри проступили, ведь мы же кучу времени здесь проводили, друзья появились, некоторых людей как родственников воспринимали. И вот какие-то твари тут дел натворили. Убитых очень много. Куда ни посмотри, бездыханные тела поодиночке и группами лежат. Стрельба велась на другой стороне поселения. Отсюда не видно, кто там воюет. Переходим с общего на первый канал. Нарушил я гнетущую тишину, которая нас накрыла при виде того ужаса, что перед глазами предстал. Нечего нашим подслушивать, что здесь происходит. Гриша. Дернувшись от моего рывка в его сторону и прекратив предвкушающей рожи корчить, глядя в направлении звучащих выстрелов, он торопливо убрал свой бинокль-футляр и достал разговорник, переведя верхние ползуны на цифру «1». «Ноль второй, ноль запрос». Именно под таким номером Гриша ключ для разговорника достался, следующий после моего первого выставив на своем разговорнике на нижних ползунах озвученный номер который меня вызывает я как старший группы нажал на кнопку добавления абонента на свой канал после чего добавил ползуны обратно на 0 сдвинул следующий 03 первому запрос добавил хрисан присоединился к группе следующий 04 0 первому запрос добавил И Степан теперь с нами. Следующий. 0,5 и запрос. Добавил. Уведомил я Андрюху. После чего сдвинул вниз очередной ползун, находящийся над кнопкой добавления абонентов, в нижней из двух положений, таким образом закрывая свой канал на замок. Теперь хоть обкричись, на этом канале мы других абонентов, не добавленных группу, не услышим но и нас, соответственно, подслушать никто не сможет, пока я замок не открою, переведя ползун в верхнее положение. Сейчас единственный способ до нас дозваться — это вызов на общем канале. Его, если специально не блокировать, на любом другом услышать можно, но ответить только на нулевом. Идем группой. Вы попарно, прикрывая друг друга. Я один чуть в стороне. Убрав разговорник в подсумок, принялся командовать. «Вы идете прямо, но если упретесь, давите хунхузов огнем, не жалея патронов, чтобы они голову боялись высунуть. но ну, я стыла, такие упоры буду обходить и оттуда работать». «Может, тогда глушители снять, чтобы звуками выстрелов их пугать?» — предложил Степан. «Нет», — мотнул я головой сам знаешь хунху зал так не напугаешь а вот тихой смертью вполне возможно да и может удастся какое-то количество этих тварей прорядить пока нас не заметят все в плюс нам пойдет пленных надо взять напомнюл хрисан расспросить что они тут забыли двоих как минимум кивнул я согласно И желательно сразу, пока не завертелось, свяжем их под домом, каким в закутке спрячем, а потом уже воспрошаем. Еще вопросы или предложения? Вопросов не было, как и предложений. Все отрицательно головой мотнули. Ну, тогда не увлекаемся, головы не теряем, по сторонам смотрим внимательно, чтобы и нас самих с не обошли. Напоследок и мы себе напомнил об осторожности. При малейшей опасности отходим и сразу помощь запрашиваем, чтобы потом голопом друг другу на выручку не носиться. Двинули. Разбившись на двойки, Гриша с Хрисаном, Андрюха со Степаном, парни, держа оружие наготове, пригибаясь, пошли напрямки в сторону выстрелов. Я же взял чуть правее. «Твари!» Стоило только войти в поселение, как в наушнике прозвучал рык Степана. «Стоп всем!» Тут же скомандовал я и сам останавливаясь головой по сторонам вертя. Не зря настоял на телефонном режиме связи, чтобы состояние парней постоянно контролировать. Не был уверен, что им башки не посносят от увиденного, и они в горячке глупости не наделают. Все же не чужих людей тут поубивали. Повторяю, для особо одаренных. Эмоции держать под контролем. Кто не может справиться, возвращается на пушку и там ждет, чтобы остальных не подставлять. то Каргая убили». Просветил меня Андрюха, почему Степан сорвался. Этот вреднючий старик немало нам крови попортил, вечно нас высмеивал со всеми нашими задумками, но при этом, когда помощь требовалась, всегда ее оказывал. И почему-то именно Степану нравилось с ним общаться, ну и дед Каргай его выделял, именно за его спокойствие, наверное. Но вот сейчас это его спокойствие дало трещину. Тут много кого убили. Так что, голову потерять и рядом прилечь. Отчет. «Хрисан, я в порядке, готов работать», — первым отозвался наш Херувим. «Гриша готов работать». От него не отставал. «Андрей готов работать». «Степан, готов работать!» — отозвался относительно спокойным голосом братишка, а все же сумел взять себя в руки. Продолжаем движение. Конец связи. Чуть углубились в поселение, и мне и самому захотелось завыть и зарычать. Убитых очень много. С трудом заставил себя в каждое мертвое лицо не усматриваться, боясь увидеть кого-то близкого они просто знакомого. Сайна ведь сказала, что Арата убили. Может, ты не только его. Отбросил лишние мысли и взял эмоции под контроль. Парни тоже справляются. Только излишнее громкое сопение в наушнике раздается. «Вижу двоих». А еще через несколько минут раздалось тихое ругательство, звуки ударов, возня. «Взяли», — отчитался Хрисан. Бандиты, оказывается, дома пустые потрошили. Вот на выходе парни их и приняли. Связали хорошенько и в том же доме спрятали до времени. «Все, больше языки нам не нужны, начинаем зачистку». Только и успел это произнести, как из-за ближайшего дома уже на меня еще одна пара хунхузов вышла. Они, оказывается, не просто мародеркой занимаются, но и выживших местных ищут. Одну, во всяком случае, нашли, вели за собой хорошо знакомую мне девчонку. Ариана, еще одна красотка местная, как и Алтана, тоже внучка старейшины, только другого рода, с которым я дел не имел, соответственно, и знаком был с ним Шапочно. Дарья ее не переваривает из-за того, что у них с Алтаной не вражда, но на грани. Вечно собачатся друг с другом, все пытаются выяснить, кто красивее, умнее и более искусная, как хозяйка. Ну и кто больше популярностью у парней пользуется. Раньше так было, пока Алтану замуж за меня выдать не решили о чем сразу после сватовства всем известно стало. Уже не до секретности было, так как решение принято. Эта новость Арьяну не успокоила, мол, все остальные женихи ей достанутся. Выбирай, кого хочешь, а наоборот, еще больше завела. Хоть я и не старался специально, но к сегодняшнему дню женихом в поселении завидным стал, вот и задела красотку. И задело не в том, что ей не досталось, а в том, что мужем ее конкурентки станут. Теперь ей не худшего искать надо. Хорошо, хоть мне, тьфу-тьфу-тьфу, ума хватило в их разборке ни единым словом не встревать. Хотя Дарья несколько раз на общих посиделках и пыталась меня у них втянуть. Не зря дед говорит, что все зло от баб. Сейчас же Ариана, как собачка на поводке, еле перебирая ногами, шла следом за своими пленителями. Волосы растрепаны, одета в одну рубаху, да и та разорвана на груди. Руки связаны спереди, к ним веревка и была привязана. Шла босиком, но это, как и окружающий холод, ее сейчас мало волновало. Да ее вообще ничего не волновало. Не лицо, а маска безэмоциональная, да и в глазах пустота. В шоковом состоянии находится. Зато хунхузы рады. Дергая за веревку, заставляя Арианну быстрее перебирать ногами, что-то радостно лопотали. Направились к входу в дом, из-за которого и вышли. Собирались, видимо, его обыскивать. Ктш! шепнул Винчестер и резко замолчал первый хунхус «Хтш!» Второй, что с удивлением смотрел, как у его напарника непонятно чего ноги подкосились, и он принялся с поворотом вокруг своей оси заваливаться. Понять ничего не успел, рядом свалился. Качнул рычагом, перезарядил Винчестер и сразу же дозарядил его. Прекрасно помню слова сайна о том, что напавших было много, так что в любой момент может статься так, что каждый патрон в тему будет. Егор всем. Принялся я отчитываться. Братья ведь слышали, что я стрелял, но вопросов не задавали, чтобы не отвлекать. Ждали, когда сам на связь выйду. Минус два. Хунхузы ходят по поселению, дома обыскивают и выживших ищут. внимательней будьте. «Принял!», Принял. — отчитались Хрисан и Андрюха, как старший своих двоек. Конец связи. Убедившись, что больше никто внезапно появиться не собирается, направился к Арьяне, которая только сейчас шевелиться начала, пока еще не осознав, что произошло вот ее слегка прояснившийся взгляд на новоиспеченных трупах остановился на одного посмотрела на второго подняла голову и сразу же меня увидела уже почти подошедшего к ней несмотря на шоковое состояние егор узнала она меня сразу мы тут с братьями достал нож и веревку связывающие ей руки разрезал И пока спрячься. Хотел ее в дом отправить, в который они так и не вошли, но тут же передумал. Не надо прятаться. Заходишь в дом, ищешь одежду какую и...» В темпе указал направление объяснил, куда идти. «Там родичи мои, сайна с детьми и раненым Гордасом. Ты как? В порядке? Все поняла. Дойдешь туда сама?» да в себя она приходила быстро даже наконец осознала что распахнутая передо мной стоит и торопливо рубаху на груди в кулак собрала я в порядке они меня не на глазах было слезы начали собираться, но она переборола себя не надругались только трогали везде Воспоминания об этом и трупы трогальщиков, лежащие у ног, окончательно ее взбодрили. Видно было, что хотела пнуть их, чтобы душу отвести, но пересилила себя. «Я справлюсь, Егор. Спасибо тебе. Вы осторожнее. их очень много на нас напало. Там на окраине кто-то из наших в домах засел. В тайгу отступить у них не получилось». Тех, кого поймали, там уже где-то держат. Я видела, как их в ту сторону вели. Алтану не видела? Нет, никого из их семьи не видела. Может, они в тех домах и засели. Ты иди, Егор, я уже в порядке справлюсь. И спасибо тебе еще раз. Времени не было разговора разговаривать, да она и вправду в себя пришла, так что увидимся еще. Коротко кивнул я, ей подбадривающе улыбнувшись. Направился на звуки продолжающейся перестрелки, ну а Рьяна, когда я чуть отошел и обернулся, увидел, как наклонилась к трупам и принялась одежду с них снимать, но перед этим выбрав себе оружие у одного из них. Так что я верю, что она справится. Очень уж решительно действовала. Видимо, в плен больше попадать не собирается. Но это и от нас зависит. Так что... Егор всем. Вы все слышали? Так что работаем аккуратно, чтобы нас раньше времени не заметили. Сейчас расходимся верой, мы начинаем зачистку поселения от мелких групп чтобы они нам в спину не ударили. Вторая задача. Нужно будет постараться пленных освободить. Но это по обстановке посмотрим. Может, сначала, прикрываясь шумом перестрелки, количество напавших под сократим с тыла. Найдем, где пленных держат, тогда решение примем. Как поняли. Прием. Хрисан задачу понял. Андрей задачу понял. Выполняем. Конец связи. С зачисткой никаких сложностей не возникло, так как поселение это мы как свои пять пальцев знали. Одна сложность. Заборов вокруг домов не было, разве что два столба, две перекладины встречались. Дауры так скотные дворы огораживали. Так что видимость вокруг прекрасная была. Рыскающие по домам группы мы в лед засекали, и при этом братьям приходилось стараться, чтобы не засекли и их. Не засекли. Зато мы 10 человек зачистили, и троих женщин, вернее, двух женщин, и совсем еще девочку освободили, которых тоже на веревке следом за собой хунхузы таскали. Их тоже к нашим отправили. Я на связь с Дарьей вышел, предупредил, чтобы встречали. Заодно и отчитался, что с нами все в порядке. «Егор, мы нашли пленных». Вышел на связь Хрисан, вскоре после того, как мы с зачисткой справились и выдвинулись к месту слегка стихшей перестрелки. «Их в загоне для лошадей держат!» Я тоже кое-кого нашел, но пока не знал, что сказать. Увидел тех, кто на поселение напал и сейчас изредка постреливал под ауром, засевшим в двух домах, стоявших недалеко друг от друга. Взять приступом их не получилось, дауры довольно прилично напавших проредили. Вот оставшиеся хунхузы и решили закрыть вопрос кардинально. Притащили телеги и сейчас их сеном загружали. Нетрудно догадаться для чего. «Егор?» — не выдержал Хрисан, повторно меня вызвал. «Прием!» «Я здесь, что по пленным? Как их много и как охраняют? Прием!» Пленных человек пятьдесят вижу, в основном молодые женщины и дети. Охраняют их четырнадцать фунхузов. Незаметно снять их не сможем, шум обязательно поднимется. Прием. На составление нормального плана времени уже совсем не осталось. 20 человек довольно шустро загружали телеги сеном и уже вот-вот закончат, после чего выдвинутся к обороняющимся в домах Даурам. Такое дело, парни. Я примерно прикинул, как действовать дальше. Хунхузов реально много. Я со своей стороны здесь около сорока человек насчитал. Плюс-минус, они постоянно перемещаются, точно сосчитать не получается. Пришлось брать короткую паузу, очень уж ситуация паршивая. Хотелось тоже в голос выругаться, как парни сейчас ругаются. Но переборол себя, дождавшись, когда на другом конце связи наступит тишина, продолжил спокойным тоном говорить. «Действовать будем так». Еще раз прикинул расклад и понял, что другого выхода-то и нет. Или придется рискнуть и спасти хоть кого-то, или вообще никого не спасем. «Раз шума избежать не получится». Значит, будем шумовую завесу создавать. Ждите моей команды. Я начну работать без глушителя. Основную массу банды попытаюсь на себя отвлечь. И только тогда вы за своих беретесь. Как только охрану положите, сразу уводите пленных в тайгу. Дальше по обстановке действуйте. «Егор!» «Тихо! Я еще не закончил. Перебил я Хрисана». Разговорники переводим в импульсный режим, чтобы во время боя не отвлекаться друг на друга. Контролировать братьев уже не нужно. Первый шок от вида стольких мертвых прошел. Теперь они с холодной головой действуют, так что телефонный режим нам будет только мешать. Вот теперь все. Говори, что хотел. Но Хрисан молчал, видимо, слов не мог подобрать. Ты точно справишься, Егор? «Все же их реально много!» Вместо него заговорил Гриша. «Пока есть время и нас не обнаружили. Может, что-нибудь другое придумать?» «Да некогда думать, думать, Гриша. Нет у нас времени». Усмехнулся я совсем невесело, пристально наблюдая за погрузчиками сена. «Если мы сейчас не начнем веселье, то чуть погодя засевших в домах Дауров хунхузы просто сожгут». Они уже заканчивают погрузку сена на телеге. Дальше под их прикрытием к домам подойдут, и всё. Полетят наши друзья дымом к небу. Была у меня мысль, кто именно там оборону держит. Сайна ведь говорила, что Тугал с догуром на пути у напавших стали и позволили ей с раненым мужем и детьми в тайгу отойти. Вполне вероятно, и другим они также помогали, теми, кто к ним присоединился. Самим же им, скорее всего, отступить возможности не было. Вот и засели в домах. Братья, осознав, что я им сказал, выругались. В это время к погрузчикам сена подбежал желистый хунхуз с карабином «Шарпс», вернее, очень на него похожим, в руках и мечом за спиной. Дал поджопник одному сеногрузителю, на другого наорал, угрожающий размахивая свободной рукой. Принялся их поторапливать. «Все, братцы, время вышло. Закончил я с разговорами. Переводите разговорники в импульсный режим и готовьтесь. Я сейчас попытаюсь в тихую магазин отстрелять, подсократить количество хунхузов». «Вы в это время позиции занимайте и ждите, пока я не начну громко работать. Ну а потом...» «По обстановке. Конец связи». Передвинул ползун, переключив разговорник в импульсный режим, из-за чего в наушнике наконец-то наступила тишина. «Больше меня ничего не отвлекало от предстоящего действа». Находясь под покровом, вскинул Винчестер к плечу, навел перекрестие оптического прицела на меченосца. Дождался, когда у осажденных домов снова выстрелы раздадутся, нажал на спусковой крючок. Погрузчики сена на какой-то миг замерли, удивленно смотря на резко замолчавшего, да еще и упавшего меченосца. Но вот двое очухались, подскочили к нему, перевернули на спину и тут же отпрянули, шокированно глядя на залитое кровью лицо. «Ктш!» — кашлянул Винчестер второй раз, подстроившись под очередные выстрелы, и дальний из сеногрузителей, стоявших у всех за спинами, взмахнув руками, безжизненно упал на землю. «Ктш!» — еще одного, находящегося за телегой, скосила пуля. Начал я работать в быстром темпе, только и успевай прицел с одного на другого переводить. И тут же сбавил темп, так как хунхузы поняли, что их целенаправленно убивают, принялись метаться в поисках укрытий. Выцеливать их я не стал, вместо этого взялся за недобитка, у которых ранее наделал. Насмотрелся на то, что они в поселении творили, ни щадя ни стариков, ни детей, ни женщин. Вот и я жалеть никого не собирался, как собак бешеных их добил. После чего начал снаряжать винчестер, одновременно наблюдая за поднявшейся суетой. Хунхузы, похоже, так и не доперли, что их с убивали. Выстрелов-то с той стороны не слышали. А нет все же не тупые а не нашелся умник. Вон как раскричался. «Кх-тш!» заткнул я его. «Не люблю, когда в мою сторону, ну, почти в мою, пальцем тычут». Уже покойный, видимо, сумел сопоставить, с какой стороны им прилетел, а вот и попытался организовать оборону. Но мой выстрел убедил остальных, что он был прав. Вон, как снова забегали, теперь уже правильно прятаться начали, а не как раньше, мне спины подставляя. «Дах, дах, дах!» — раздались ответные выстрелы, опять же почти в мою сторону, именно туда, куда умник показывал. «Дах, дах, дах!» «Ктш!» — кашлянул Винчестер, и еще один хунхус прилег с пробитой головой прежде чем пространство усенника сенника завлакло дымом из-за поднявшейся беспорядочной стрельбы. «О чем я братьям и говорил? Если бы стрелял без глушителя, они, скорее всего, сейчас бы в рукопашную на меня бросились. А так выстрелов не слышно, а они умирают. Вот и запаниковали из-за неспособности осознать происходящее». Дым и не думал рассеиваться, так как хунхузы не прекращались стрелять. Только и успевали перезаряжаться, иногда даже в правильную сторону палили Во всяком случае, пару раз высоко над головой у меня свистнуло. Свистнуло еще раз, уже пониже, и стрельба резко прекратилась, в дыму раздались крики. Но я на это внимания не обратил, не понравилось мне, что пули чуть ли не над головой начали летать. «Они, как умный человек говорил, дур, и еще решит такая ниже полететь, да прямо в лобешник мне». Так что, долго не раздумывая, переместился на запасную позицию, благо заранее присмотрел онную. Только расположился... «Егор», — вышел на связь Хрисан. «Охранники на стрельбу отвлеклись, мы можем начинать работать, часть тоже незаметно снимем, прием». Отвечать не спешил, так как дым усенника сенника поредел, и мне стало видно, как появившийся там какой-то важный одетый на фоне остальных в богатой одежды китаезов в сопровождении еще двух молодых меченосцев-телохранителей орёт на сеногрузов, активно при этом размахивая руками. Ему что-то попытались объяснить один из хунхузов, и тут же лишился головы. Сопровождавшему важного китаезу-меньченосцу даже команды не понадобилось, хватило самого факта препирательства. Обнажив свой меч, он с одного удара снес голову препирателю, после чего быстро отступил в сторону, чтобы брызнувший из шеи фонтан крови не окатил его самого. Свой широкий слегка изогнутый меч Дадао, если не ошибаюсь, телохранитель убирать и не спешил, держа его в руке, замер возле продолжавшего орать важного китайца. но ну, а хунхузы, видя столь быструю расправу над одним из них, повылезали из своих укрытий. Уже ни на что, не обращая внимания, подошли к телегам и взялись за оглобли. «Ну что ж, животное ты разряженное, тебя, честно, пытались предупредить об опасности, не послушался». «К-тш!» заткнул я этого крикуна. И тут же перевел прицел на меченосцев, которые ту же ошибку совершили, что и другие хунхузы недавно. Пригнулись и спиной ко мне повернулись, выискивая стрелявшего. Пуля в затылок бросила вперед телохранителя с огнестрелом в руках. До второго, который с мечом в руках, дошло, что опасность с тыла исходит. И он не придумал ничего лучшего, чем развернуться ко мне лицом, замахнуться своей железякой и заорать. Такое ощущение возникло, будто приготовился им пули отбивать. Попробую а я посмотрю». Крик резко оборвался. Не получилось у него отмахаться. Получил гостиниц в грудь. Еще два патрона пришлось на него потратить, живучий гад. Одного ему мало. упал на землю, продолжал шевелиться. «Куда, твари?» «Егор, ответь, прием!» Еще раз попытался дозваться до меня Хрисан. «А мне некогда, каждый миг на счету». Остальные хунхузы не обращая ни на что внимания, продолжили выполнять последнюю отданную им команду. Распределились на четыре телегии и уже толкали их в противоположную от меня сторону к засевшим в домах даурам. Этого я им позволить никак не мог. Ктшк-ктшк-ктшк. Принялся отстреливать тех, кто за оглобле держался. Четверых пришлось завалить, прежде чем остальных проняло. Закричали что-то мне непонятное и прыснули в разные стороны. Успел заметить, что двое, скорее всего, жаловаться побежали. Спины их за углом сенника только и мелькнули. «Дах, дах, дах!» Остальные принялись дымовую завесу ставить, стрелять туда, куда и в прошлый раз палили. «Егор всем!» Пока была возможность, решил ответить Хрисану. «Будьте наготове, ждите моей команды, только после неё с охраной начинайте разбираться. Конец связи». Не стал запрашивать подтверждение, принялся торопливо скручивать глушитель. Пришла пора громко о себе заявить. Хотя мы с братьями и так уже неплохо сработали, стольких завалили. Был большой соблазн и дальше продолжать так же, но не получится. Моя задача сейчас отвлечь от братьев основную массу хунхузов, чтобы они в их сторону даже не смотрели, иначе могут просто порешить всех пленников. Уже было такое и не раз. Эти твари сами почти никогда в плен не сдаются, если только селком кого не возьмешь. И пленников своих без выкупа не отпускали, предпочитая их убивать. Так что... Убрав глушитель в рюкзак, также торопливо принялся винчестер снаряжать. Успел. Только загнал последний патрон в подствольный магазин, как, обтекая сенник, с двух сторон вывалилась толпа хунхузов. «Сейчас бы Дауром на прорыв пойти, самое время!» — промелькнула у меня мысль. Дело в том, во всяком случае, возникло такое ощущение, что на разборке со мной вся банда, ранее осаждавшая дома, рванула, никого там не оставив. Видимо, обиделись, что я такого важного разряженного завалил, вот и бегут поквитаться. «Именно бегут. Никакой тебе стрельбы в мою сторону. Огнестрельное оружие у многих вообще за спину убрано. В руках держат ножи, тисаки, некоторые с мечами наголо. Несутся, что есть мочи к тому дому, прошлой моей позиции, который обстреливали погрузчики сена. Но ну и движутся двумя группами. Видимо, вознамерились меня в клещи взять и толпой задавить». Сразу навязал ближний бой. «Егор всем, начинайте работать, как поняли, прием!» «Принял, начинаем!» Каждый из братьев отозвался, так как сейчас не парами работают, а одиночные позиции заняли вокруг охранников. Конец связи. Отпустив кнопку на разговорнике, я поудобнее перехватил винчестер. Вздохнул, выдохнул, сосредотачиваясь, сбросил с себя покров и вышагнул из-за угла хлева соседнего участка с тем, который сейчас хунхузы атакуют. Пошла жара. Пробормотал себе поднос, беря на прицел, сбился со счету какого меченосца. Нзых! Даже без глушителя не слишком громко прозвучал выстрел Винчестера. Да и звук его на обычный выстрел не был похож. Так что бежавшие хунхузы не сразу и осознали, что их убивать начали. «Дзых!» Я это дело исправил. Пристрелил впереди бежавшего бандита с огромным тесаком в руках. Вот теперь, когда остальные через труп спотыкаться начали до них, и дошло, что это за непонятные звуки сбоку раздаются. Ох, как они взвыли! Сразу в памяти прорезался фрагмент исторического фильма, виденного Ковачем. Татары или монголы, точно не помню. Атакуя русских ратников, также же визжали, типа психологическая атака. Юнкерсы чертовы. Чертыхнулся я еще шустрее, заработал рычагом перезарядки. Дзых, дзых, дзых, дзых. «Хорошо. Сейчас даже целиться толком не надо. Такой плотной толпой бегуны двигаются. Направляй ствол в их сторону, не промахнешься». «Дах!» — раздался ответный выстрел. Я тут же припал на колено, так как это было близко. Пуля чуть плечо не обожгла, рядом пролетела и в стену хлеба со смачным таким чмок впечаталась «Дах!» Вовремя присел, теперь уже над головой просвистело. «Да что ж вы меткие такие, а?» Перестав работать на скорость. «Дзых!» Завалил я очередного стрелка, как раз целившегося в меня. «Дзых!» Следующим упал вырвавшийся вперед меченосец, который свой меч выше головы задрал и так быстро бежал, корча страшной рожи, что я его реально испугался. Больше я рисковать не стал, так как вторая группа, обижав мою прошлую позицию, не стремилась догнать первую, а отбежал чуть в сторону, дружно вскинула оружие к плечу, беря меня на прицел. И, судя по тому, как другие стреляли, да еще и после такого забега, я решил поберечься, шагнул за угол хлева. «Пора отсюда драпать». Уже собирался на себя покров набрасывать и к соседнему домостроению перемещаться, но именно в этот момент... — Ай-и-и! раздался крик, даже скорее виск, да такой громкий. Трудно поверить, что его способно издать человеческое горло. Этот виск заглушил с собой даже крики приближающихся ко мне хунхузов. И не только заглушил, но и, похоже, как и меня их впечатлил, так как они разом резко замолчали. В один миг настала просто нереальная тишина, в которой прекрасно было слышно, как, прекратив визжать, заголосил недобитый братьями охранник. «Джимбайо! Джимбайо! Вамэнбэйдзи джинлайо! Фани дзэйдзэй биндзайо!» «Тревога! Тревога! На нас напали! Женщин уводят!» Теперь, видимо, добили, так как Крик резко оборвался. Но свое поганое дело он сделал. Еще недавно стремившиеся во что бы то ни стало добраться до меня хунхузы, как один развернулись и дружно рванули в сторону расположения пленных. Услышав удаляющийся топот, я осторожно выглянул из-за угла и только спины увидел. Ни один в мою сторону не бежал. «Куда, твари?» — заорал я в полный голос. «Дзых, дзых, дзых!» Будто из пулемета выпустил я оставшиеся патроны в спины бегущим, но этим их не остановило, а наоборот. Еще больше ускорения придал. «Черт, черт, черт!» Ругаясь, я было принялся в темпе заряжать Винчестер, но «Ай!» — раздался крик у меня за спиной. С трудом увернулся от удара меча, упал на землю и тут же, откатившись в сторону, оставив на месте Винчестер. Откуда эти двое взялись, черт их знает, но сумели практически в упор ко мне подобраться. А я, переживая за братьев, такая толпа к ним рванула до последнего не почувствовал направленные на меня взгляды. И если бы впереди бегущий меченосец не заорал, видимо, хотел меня ошеломить, у него были бы реальные шансы со мной одним ударом расквитаться. А так... Еще раз откатился в сторону и тут же из положения лежа переместился за спину второму хунхузу. Захрипел он распластанным горлом. «Нож у меня, как бритва, острый, изножен достать его секунда секундодела». «А?» — замер на месте меченосец, не веря своим глазам. Только что он пытался белого демона мечом достать, а тот у него в ногах катался. И вот демон на глазах исчез, чтобы появиться за спиной у напарника, полоснуть того ножом по горлу и снова исчез чтобы появиться за спиной самого меченосца. Давно я с такой скоростью не действовал. В один миг разобрался с чуть не прикончившей меня парочкой, засунул нож в ножны, шагнул к винчестеру, в темпе принялся его заряжать и одновременно концентрироваться на точке. Воткнул шестой патрон в подствольный магазин. За спиной как раз упали на колени еще не понявшие, что они уже мертвы хунхузы. Закончил с концентрацией прыжок. Краткий миг дезориентации. Концентрация. Второй прыжок. Концентрация. Третий прыжок. Суууууу. Это и все, что удалось из себя выдавить. Все еще находясь в состоянии концентрации, благодаря духовному взору, Увидел и осознал всю картину разом и целиком. Вот к тайге бегут женщины с детьми, кого на руках держа, кого за руку за собой таща. Навстречу гневного запившим от этого зрелища хунхузом с разных сторон вышли братья. Вскинув к плечу свои винчестеры, они разом заработали рычагами перезарядки, пытаясь, если не остановить набегающую на них толпу бандитов, то хотя бы притормозить их, чтобы дать возможность недавним пленницам скрыться в тайге. У них это плохо получилось, так как стреляли они оружием с глушителями, хунхузы просто не осознавали, что их расстреливают. Мои выстрелы с тыла тоже особо повлиять на ситуацию не могли, но я все равно не прекращал стрелять, все свои чувства зажав стальными тисками». Главное не мазать. Минус каждый бандит плюс один на выживание братьев. Дзых, дзых, дзых, дзых, дзых. На глазах редеющая толпа хунхузов почти накрыла собой братья, у которых в этот момент патроны закончились. Вот Гриша свое оружие на землю положил, оскалившись шальной улыбкой, достал на гайку и навстречу толпе шагнул. Степан с Андрюхой. Вот уж не знаю, где они их взяли. Сменили винчестеры на дрынны и по бокам от брата встали. Дзых! Выстрелив последний патрон, я, сжав зубы, наблюдал, как оставшаяся толпа нахлынула на братьев.